защитник бедных людей. Несмотря на широкую известность Фёдора Достоевского в России, всемирное признание и интерес к его творчеству пришли уже после его смерти. Все отмечали его глубокий психологизм, страстность в изображении униженных и оскорблённых. Немецкий философ Фридрих Ницше писал, что Достоевский был единственным психологом, у которого он чему-то научился. Произведения Фёдора Михайловича оказали заметное влияние на писателей: австрийца Стефана Цвейга, француза Марселя Пруста, англичанина Оскара Уолда, немцев Томаса и Генриха Маннхов. Но далеко не всем в России нравилось скорбное творчество Достоевского. Его чрезмерный интерес к униженным идиотам, двойникам, бесам и прочим морально ущербным людям из разных слоёв общества, способным в частности совершить преступление, вызвал неприятие. Дворянин Иван Тургенев откровенно не признавал этого разночинца, старался избегать встреч с ними, не жаловал его своим вниманием или Толстой. Есть в этом вина и самого Достоевского. Едва он опубликовал своё первое произведение "Бедные люди", которое вызвало многочисленную похвалу, как сразу зазнался, почувствовав себя гением. В нём проявилось высокомерие, убеждённость в своей исключительности. И писатели, которые ещё недавно хвалили его первую повесть "Григорович", Некрасов, Белинский, Тургенев отвернулись от гения. В печати появились пародийные стихи, в которых высмеивались герои бедных людей. Федор Михайлович был сыном врача московской больницы для бедных, и семья обитала в квартире на территории больницы. Больные, увечные, разговоры о страданиях и смерти — это была среда, в которой рос и воспитывался впечатлительный мальчик. Смерть матери от чахотки, когда ему было всего 16 лет, он пережил особенно тяжело. Тогда же отец отправил Фёдора и младшего сына Михаила в Петербург поступать в Главное инженерное училище. Фёдор закончил его в звании военного инженера, но служить не захотел, вышел в отставку, решив заняться литературой. Тягу к писательству он почувствовал ещё во время учёбы. После успеха бедных людей, которые появились в 1845 году, он пытался начать большое произведение, хотел заткнуть за пояс себя самого и всех других, но этого не случилось. Новый его роман "Двойник" вызвал неоднозначные отзывы. Достоевский был замкнутым человеком, получал неплохие гонорары, но распоряжаться деньгами не умел и постоянно был в долгах. В 1849 году его неожиданно арестовали за участие в кружке Петровского, который выступал против царского режима. Ему пришлось пережить мнимый расстрел, а затем 10 лет каторги. Все эти тягостные переживания не добавляли радости его творчеству. В 1859 году Достоевского помиловали, а в 1860-м разрешили жить в столице. Вместе с братом Михаилом он наладил выпуск ежемесячного журнала «Время», в котором опубликовал униженных и оскорбленных записки из мертвого дома о пребывании на каторге. Журнал хорошо продавался, появились деньги, жизнь постепенно налаживалась. Но, увы, два семейных несчастья повергли Достоевского в пучину скорби. В 1864 году умерла его жена, а следом брат Михаил. Достоевский уехал за границу, чтобы развеяться, а вместо этого проигрался там в рулетку. Вернувшись в 1866 году домой, он засел за Преступление и наказание. Этот роман выходил частями в течение года и вызвал к себе огромный интерес. Его герои были поставлены перед выбором между добром и злом, насилием и гуманностью. Эти нравственные проблемы волновали тогда передовую российскую общественность. Чтобы заработать денег, Достоевский заключил кабальный договор с книгоиздателем Стиловским, что за месяц напишет роман и грог. Писатель работал одновременно над двумя романами, что было выше его сил. По совету друзей Достоевский нанял молодую стенографистку Анну Сниткину, которая помогла ему справиться с этой задачей. Романы были написаны А Достоевский женился на своей молодой помощнице, и они уехали за границу. Это был счастливый брак. Анна была его помощницей во всем – в работе, в быту, в финансовых вопросах. За границей Федор Михайлович написал романы «Идиот», «Бесы», за которые получил хорошие гонорары. Наконец, он сумел расплатиться с долгами. После возвращения в Петербург в 1871 году у писателя начался светлый этап в жизни и творчестве. У него была любящая жена, родились сын и дочь. Семья купила домик в Старой Руси. В 1878 году он приступил к написанию нового сложного романа Братья Карамазовы об истории большой семьи. Он был задуман как обширная социально-философская эпопея о прошлом, настоящем и будущем России. Это произведение явилось итогом мучительных творческих поисков уже умирающего автора. Врачи обнаружили у него болезнь лёгких. Он тихо угасал. через 4 месяца после окончания романа он умер.